Глава 37 Я опускаю все подробности вежливого шока, притворной скорби и мнимого сочувствия общества в внезапной кончине моей жены. Никто не горевал по-настоящему. Мужчины подняли брови, пожали плечами, закурили по второй сигарете и оставили тему как слишком неприятную и удручающую, чтобы на ней зацикливаться. Женщины были рады устранению слишком красивой и вызывающей слишком большое восхищение соперницы, а большинство модниц были в восторге от того, что у них появилась хоть какая-то волнующая тема для сплетен в виде трагических обстоятельств ее смерти. Как правило, люди редко или никогда не бывают настолько бескорыстны, чтобы искренне сожалеть об уходе какой-нибудь ведущей или блистательной фигуры из их среды, остается вакантное место. Для сошки помельче. Будьте уверены, что если вас, к несчастью, прославляют либо за красоту, остроумие, интеллект, либо за все вместе взятое, половина общества уже желает вам смерти, а другая половина пытается сделать вас как можно более несчастным, пока вы еще живы. Чтобы вас кому-то не хватало, когда вы умрете, кто-то должен любить вас очень глубоко и бескорыстно, а глубокая бескорыстная любовь среди смертных встречается реже, чем жемчужина в корзине для мусора. Благодаря моему изобилию наличных, все, что касалось самоубийства Сибил, было организовано превосходно. Принимая во внимание ее социальное положение как дочери графа, два врача подтвердили, за это я заплатил им очень солидные гонорары, что ее смерть наступила в результате несчастного случая, а именно в результате случайной передозировки сильнодействующего снотворного. Это был лучший ответ, который можно было дать, и самый уважительный. Это дало газете «Пенепресс» возможность порезонерствовать об опасностях, таящихся в снотворных средствах вообще. Все, кому не лень, написали письма в свои любимые периодические издания, подписавшись полностью, в которых изложили свое мнение о природе снотворного, так что, по крайней мере, с неделю обычная серость газет была несколько разбавлена прилагающимся полуграмотным бесплатным экземпляром. Везде скрупулезно соблюдались нормы закона, приличия и порядка, всем платили, что было главным, и все, я полагаю, были довольны тем, что им удалось поиметь на этой смерти. Похороны подарили радость душам всех могильщиков, настолько дорогими и впечатляющими они были. Торговля флористок, получил определенный импульс благодаря бесчисленным заказам на венки и кресты, сделанные из самых дорогих цветов. Когда гроб несли к могиле, его не было видно из-за множества цветов, которые покрывали его. И среди всех этих открыток, знаков любви, прощальных подарков и непотерянных, на ушедших так рано, что украшали белые букеты из лилий, гордений и роз, символизирующих невинность и сладость отравленного трупа, украшению которого они служили, не было ни одного искреннего сожаления, ни одного непритворного выражения истинной скорби. Лорд Элтон представлял собой достаточно яркий образец родительской скорби, но в целом, я думаю, он не сожалел о смерти своей дочери, поскольку единственная помеха на пути его брака с Дианой Чесни теперь была устранена. Мне кажется, сама Диана сожалела об этом, насколько такая легкомысленная маленькая американка вообще способна о чем-то сожалеть. Возможно, однако, было бы правильнее сказать, что она была напугана. Внезапный конец сибил, потряс и встревожил ее, но я не уверен, что это ее огорчило. Сколь велика разница между бескорыстным горем и простым нервным потрясением. Мисс Шарлотта Фицрой восприняла... Известие о смерти своей племянницы с той замечательной стойкостью, что часто свойственно религиозным старым девам определенного возраста. Она отложила вязание, сказав На все воля Божья! И послала за своим любимым священником. Он пришел, пробыл с ней несколько часов, попивая крепкий чай, и на следующее утро в церкви причистил ее. Покончив с этим, мисс Фицрой продолжила свою безупречное и ровное существование, сохраняя то же добродетельно огорченное выражение лица, что я обычно, и больше не проявляя никаких признаков чувств. Я, как убитый горем муж-миллионер, был без сомнения самой интересной фигурой на сцене. Я знаю, что был очень хорошо одет благодаря моему портному и нежной заботе главного гробовщика, который с подобострастной заботливостью вручил мне мои черные перчатки в день похорон но в глубине души я чувствовал себя гораздо лучшим актером, чем Генри Ирвинг, и хотя бы из-за моей восхитительной имитации разбитого сердца, более достойным звания рыцаря. Лучше не присутствовал на похоронах. Он прислал из города короткую записку с выражением сочувствия и намекнул, что уверен, что я могу понять причины его отсутствия. Я, конечно, понимал и ценил его уважение, как мне казалось, ко мне и моим чувствам, Но, как это ни странно и неуместно, я никогда так сильно не жаждал его общества. Однако то были славные похороны моей прекрасной и лживой супруги. Горцующие лошади влекли увенчанные коронами экипажи по длинным в ворвик широк серой старой церкви, живописной и мирной, где священник и его помощники в свежевыстиранных стихарях встретили усыпанный цветами гроб и по обыкновению что-то пробубнив, предали его земле. Присутствовали даже репортеры, которые не только описали сцену такой, какой она не была, но и прислали в свои соответствующие журналы причудливые наброски церкви, не соответствующие действительности. Я упоминаю об этом просто для того, чтобы показать, насколько тщательно были соблюдены все надлежащие формальности. После церемонии все мы... Скорбящие вернулись в Уиллоу смирно обед, и я хорошо помню, что лорд Элтон рассказал мне новый сальный анекдот за бокалом портвейна перед окончанием трапезы. Похоронщики устроили нечто вроде праздничного банкета в зале для прислуги, и, принимая все во внимание, смерть моей жены доставила огромное удовольствие многим людям и набила деньгами множество открытых карманов. Она не оставила в обществе невосполнимую утраты, Она была всего лишь одной бабочкой из тысяч, возможно, более изысканно окрашенной и более трепетной в полете, но никогда не ценилась выше бабочки. Я упоминал, что никто не выразил ей искреннего сожаления, но я был неправ. Мэйвис Клэр была искренне, почти страстно опечалена. Она не прислала цветов гробу, но пришла на похороны одна и стояла немного в стороне, молча ждая, пока могилу засыплют. А затем, как раз в тот момент, когда вереница скорбящих модников покидала церковный двор, она подошла и поставила белый крест из собственных садовых лилий поверх свежей земли. Я заметил это и решил, что перед тем, как покинуть Уиллоусмер, отправляясь на восток случая, поскольку моя поездка была отложена всего на неделю или две из-за смерти Сибил, она должна все узнать. Настал день, когда я осуществил это намерение. День был дождливый и холодный, и я обнаружил Мэйвис в ее кабинете, у камина со своим маленьким терьером на коленях и своим верным сенбернаром, растянувшимся у ее ног. Она была поглощена книгой, а за ней наблюдала мраморная паллада, непреклонная и суровая. Когда я вошел, она, встала и отложив книгу и свою любимую собачку, пошла мне навстречу с выражением глубокого сочувствия в ясных глазах, и безмолвной жалостью в трепетных уголках милого рта. Это было очаровательно, видеть, как ей жаль меня, и было странно, что сам я не испытывал к себе жалости. После нескольких смущенных приветственных слов я сел и молча наблюдал за ней, пока она подбрасывала поленья в огонь, чтобы тот горел ярче и избегала смотреть мне в глаза. — Полагаю, вы знаете? — начал я резко и отрывисто. Что история с снотворном всего лишь удобный вымысел. Известно ли вам, что моя жена отравилась намеренно. Мэвис посмотрела на меня с беспокойством и состраданием на лице. Я боялась, что это так, нервно начала она. О, здесь нечего бояться и не на что надеяться, сказал я с нажимом. Она сделала это. И можете ли вы догадаться, почему она это сделала? Потому что она сошла с ума от собственной порочности и похоти, потому что она любила преступной любовью моего друга Луча Реманнеза». Мэйвис громко вскрикнула, как от боли, и села бледная и дрожащая. «Я уверен, вы умеете быстро читать», — продолжал я. «Частью профессии литератора является способность быстро просматривать книги и рукописи и схватывать их суть за несколько минут. Прочтите это». И я протянул ей свернутые страницы, предсмертного письма Сибил. «Позвольте мне остаться здесь, пока вы не узнаете, какой она была женщиной, и рассудите, стоит ли, несмотря на ее красоту, сожалеть о ней». «Простите меня», — мягко сказала Мэйвис. «Я бы предпочла не читать то, что не предназначено для моих глаз». «Но это предназначено для ваших глаз», — нетерпеливо возразил я. «По-видимому, это предназначено для всеобщего ознакомления. Оно не адресовано никому, в частности. Здесь есть упоминание о вас. Я прошу. Нет, я приказываю вам прочитать это. Мне нужно знать, что вы об этом думаете. Ваш совет. Возможно, после прочтения вы скажете, какую эпитафию мне следует поместить на надгробии в честь священной и дорогой памяти о ней. Я прикрыл лицо рукой, чтобы скрыть горькую улыбку, которая, как я знал, выдала бы мои мысли и подтолкнул рукопись к ней. Очень неохотно она взяла ее и, медленно развернув, начала читать. На несколько минут воцарилась тишина, нарушаемая только потрескиванием поленьев в камине и ровным дыханием собак, что удобно растянулись у огня. Я украдкой взглянул на женщину, чьей славе я завидовал, на девичью фигуру, венец мягких волос, изящное склоненное чувственное лицо, маленькую белую классическую ручку, которая так твердо и в то же время так нежно держала исписанные листы бумаги. Руку самой психеи из греческого мрамора. И я подумал, насколько недальновидны некоторые ослы-литераторы, полагающие, что им удастся помешать таким женщинам, как Мэвис Клэр, завоевать все, что могут предложить слава или состояние. Подобная головка, хоть и светлокудрая, словно ждущая ласки, маленькая, с идеальными чертами, не предназначалась для того, чтобы склоняться перед низшими существами, будь то мужчины или женщины. Этот решительный маленький подбородок, изящно подчеркнутый светом камина, был наглядным свидетельством силы воли и неукротимо высоких амбиций его обладательницы. И все же, нежные глаза, нежный рот, разве это не свидетельствовало о самой сладкой любви, самой чистой страсти, которая когда-либо находила место в женском сердце? Я погрузился в мечтательные размышления. Я думал о многих вещах, которые не имели отношения ни к моему собственному прошлому, ни к настоящему. Я понял, что иногда Бог создает гениальную женщину с разумом мыслителя и душой ангела, и что такая женщина обязательно станет судьбоносной для всех смертных, менее одаренных Богом, и прославит мир, в котором обитает. Размышляя таким образом, я изучал лицо и фигуру Мэйвис Клэр, Я видел, как ее глаза наполнялись слезами, когда она читала дальше. Интересно, почему она должна плакать над этим прощальным письмом, оставившим меня равнодушным и черством? Я вздрогнул, словно очнувшись от сна, когда ее дрожащий от боли голос нарушил тишину, она вскочила, уставившись на меня так, словно увидела нечто ужасное. «О, неужели вы настолько слепы?» — воскликнула она что не видите, что это значит. Неужели вы не понимаете? Разве вы не знаете, кто ваш злейший враг?» «Мой злейший враг?» — изумленно повторил я. «Вы удивляете меня, Мэйвис. Какое отношение я, мои враги или друзья имеем к последнему признанию моей жены? Она бредила от яда и страсти. Она не могла сказать, как вы видите по ее последним словам, мертва она или жива». То, что она вообще могла это написать при таких обстоятельствах, само по себе явилось феноменальным усилием, но лично ко мне это не имеет никакого отношения. «Ради Бога, не будьте таким жесткосердным», — страстно сказала Мэйвис. «Для меня последние слова Сибил, бедной, измученной, несчастной девушки, являются невыразимо ужасными и омерзительными. Вы хотите сказать, что не верите в загробную жизнь?» «Ничуть», — уверенно ответил я. «Значит, для вас это ничего не значит. Ее торжественное заверение в том, что она не умерла, а снова живет, и живет в неописуемых страданиях. Вы в него не верите?» «Неужели кто-нибудь поверит бреду умирающего?» — ответил я ей. «Она, как я уже сказал, испытывала муки от яда и страсти, и в этих муках писала, как под пыткой. Неужели вас невозможно убедить в правде?» — торжественно спросила Мэйвис. Неужели вы настолько больны и не можете без сомнений принять душой, что этот мир всего лишь тениных миров, ожидающих нас? Уверяю вас, пока я жива, когда-нибудь вам откроется это ужасное знание. Я в курсе ваших теорий. У вашей жены были те же убеждения и, скорее, тоже неверие, что и у вас. И все же она, наконец, убедилась в обратном. Я не буду пытаться спорить с вами». «Если это последнее письмо несчастной девушки, на которой вы женились, не может открыть вам глаза на вечные факты, которые вы предпочитаете игнорировать, вам ничто и никогда не поможет. Вы во власти своего врага». «О ком вы говорите, Мэйвис?» Удивленно спросил я, заметив, что она стоит как человек, внезапно очнувшийся от кошмара. Глаза ее задумчиво устремлены в пустоту, а губы дрожат. «Ваш враг! Ваш враг!» — жаром повторила она. Мне кажется, что его тень сейчас стоит рядом с вами. Услышьте голос мертвый Сибил. Что она говорит? О, Боже, помилуй меня. Я знаю, кто теперь требует моего поклонения и тянет меня в тот кружащийся мир, что объят огнем. Его зовут... Что же?» Нетерпеливо перебил я ее. «На этом все обрывается. Его зовут...» «Лучше Риманес!» Взволнованно воскликнула Мэйвис. «Я не знаю, откуда он явился...» но я беру Бога в свидетели своей веры, в то, что он творец зла, дьявол в прекрасном человеческом обличии, разрушитель и растлитель. Его проклятие пало на Сибил в тот миг, когда она встретила его. То же проклятие лежит и на вас. Оставьте его, если вы мудры, воспользуйтесь шансом спастись, пока он у вас есть, и никогда больше не позволяйте ему видеть ваше лицо. Она говорила, задыхаясь, с какой-то поспешностью, словно не по своей воле. Я уставился на нее с изумлением и некоторым раздражением. «Подобное для меня невозможно, Мэйвис», — сказал я несколько холодно. «Князь Риманес мой лучший друг. Лучшего ни у кого никогда не было, и его верность мне подверглась суровому испытанию, где большинство мужчин потерпели бы неудачу. Я еще не обо всем вам рассказал. И я вкратце рассказал о сцене между моей женой и лучше в галерее Уиллоусмира, свидетелем которой я стал. Она выслушала, но с явным усилием, и, откинув со лба спутавшиеся волосы, тяжело вздохнула. «Мне жаль, но это не меняет моих убеждений», — сказала она. «Я смотрю на вашего лучшего друга, как на вашего злейшего врага, и я чувствую, что вы не осознаете ужасного бедствия, вызванного смертью вашей жены в его истинном аспекте. Вы простите меня, если я попрошу вас оставить меня». Письмо леди Сибил ужасно повлияло на меня. Я чувствую, что больше не могу говорить об этом. Если бы только я не читала его». Она замолчала, едва сдерживая слезы. Я видел, что она нервничает, и, взяв рукопись у нее из рук, сказал полушитя: «Значит, вы не можете предложить эпитафию для памятника моей жене?» Она повернулась ко мне с широким жестом упрека. «Да, могу», — ответила она с тихим возмущением. Напишите следующее. От безжалостной руки разбитому сердцу. Это подойдет мертвой девушке и вам, живущему мужчине. Ее шуршащее платье коснулось моих ног. Она прошла мимо меня и исчезла. Ошеломленный ее внезапным гневом и столь же внезапным уходом, я стоял неподвижно. Сен-Бернар поднялся с коврика у камина и подозрительно уставился на меня, очевидно желая, чтобы я откланялся. Афина Паллада, как обычно, смотрела сквозь меня с безграничным презрением. Все разнообразные предметы в этом тихом кабинете, казалось, молча желали изгнать меня, как незваного гостя. И еще один раз тоской я оглядел все вокруг, словно усталый изгнанник, что смотрит на мирный сад и тщетно желает войти. «Как, в конце концов, она похожа на представительниц своего пола», сказал я в полголоса. «Она обвиняет меня в безжалостности», и забывает, что грешницей была Сибил, а не я. Нет, какой бы виноватой ни была женщина, ей обычно удается вызвать определенное сочувствие. Мужчина всегда остается в стороне. Я содрогнулся от охватившего меня одиночества, когда обвел взглядом тихую комнату. В воздухе витал аромат лилий, исходивший, как мне показалось, от нежной и утонченной натуры самой Мэйвис. Если бы я только узнал ее раньше, и полюбил ее. Пробормотал я, наконец, поворачиваясь и выходя из дома. Но потом я вспомнил, что возненавидел ее еще до того, как встретил, и не только возненавидел, но и оскорбил, и представил в ложном свете в непристойной статье под прикрытием анонимности из чистой злобы, тем самым выставляя на всеобщее обозрение величайшее доказательство гениальности, которое только может снискать одаренная женщина — мужскую зависть.